Глава 18. Тут конь, еще такое дело. Буров допивает до дна, ставит бокал на столешницу со стуком, от которого я прихожу немного в себя, выныриваю из жарких аргентинских воспоминаний, в которые, оказывается, уже успеваю погрузиться с головой, как и в планы мести, впрочем, жесткой, очень жесткой мести, разнообразной такой. Есть еще инфа, но она не подтвержденная. Вернее, часть подтвержденная, но больше мои выводы по ситуации. Догадки. Собирает у меня телефон и открывает еще один файл. «Вот тут, смотри!» «Смотрю. Интересно, да. Моя Эвита, имеющая очень неплохую карьеру по госслужбе, полторы недели назад подавала в отставку, пыталась уволиться из МВД. Затем что-то случилось, и она забрала заявление. А вместо этого написала на отпуск. И даже уехала, как было указано, куда-то в Карелию заниматься лесным туризмом. Ага, лесной туризм, как же. Уехала она одна». Ее жених в это время находился в столице и, судя по фоткам в интернет-ресурсах, неплохо проводил время, общаясь с нужными и интересными людьми, и женского рода в том числе. А до этого, две недели назад, в розыск была объявлена сестра Элеоноры, Выстрикиной, Валентина Выстрикина, 18 лет, модель, блондинка, красавица, фотки прилагались. Я придирчиво сравниваю с теми, что получил от Родриго и убеждаю, что да, она самая. Та блондиночка, которая пропала вместе с Эвитой. Сестра, значит. Младшая. Красивая. Ситуация становится более-менее ясной. То есть получается, что моя Эвита рванула в Аргентину за сестрой. Отыскала ее, спасла и вывезла в Россию окольными путями. Интересно, почему я до этого пришлось шифроваться? Вопрос вырывается сам собой. И он не особенно понятен, но Буров реагирует адекватно. Вот что значит опер бывший. Потому что долго по официальным каналам. Прикинь... Состава преступления нет. Девка, скорее всего, заключила легальный договор, по которому она там официально танцует и неофициально не танцует. В розыск ее объявили, а потом сразу сняли. Видел даты? В тот же день. То есть сестра обнаружила пропажу, воспользовалась связями, чтобы сразу же объявили. У нас обычно так сходу не делают такого. А потом, когда выяснило, что произошло, маякнула своим, и они ее с розыска сняли. Или, может, она не хотела, чтобы снимали. Все же, если в розыске, то через Интерпол и прочее. Хотя нет, все равно долго и сложно. И кто ее искать-то будет? фермешка эта после кипиша сто процентов свернулась бы. И концы вообще потерялись. А тут она рванула по следам, наверное, документы нашла, договор, может быть. Вот только непонятно, почему сама, почему ей жених не помог. Наверняка имеет возможности для этого, и даже связи. Я таких ушлых знаю, у них все подхвачено обычно. И вообще, странное поведение. Вот ты бы отпустил свою бабу хрен знает куда, в опасность, чтоб самому по виб борделям разгуливать. Скалюсь, не надо по-больному. Я бы не отпустил, если бы баба хотя бы обозначила свои намерения. Может, тут та же самая херня? Ну вот. А он мало того, что отпустил, так еще и не подстраховал никак. Или косвенно подстраховал. Все же очень быстро они прошли таможню, очень быстро. Не просто так, понимаешь же? Понимаю. Но раз понимаешь, то должен понять все остальное, что именно. То, о чем я тебе говорил. Отвали от этой бабы, она не для тебя. Не твое дело, Бур. Не мое, да. Мое дело сторона. Но будет жаль, если тебя пришьют, дебила. Ты не самый вонючий кусок говна в моей жизни. Ну, спасибо. Да вот вообще не за что. Все, выпить больше нечего. Тогда я пошел. И совет мой, запомни, конь. Потом спасибо скажешь. Ага. Буров уходит, а я еще долго сижу за столиком, попивая бесконечный бокал пива и изучая фотки моей Виты. Пытаясь найти в этой роскошной холодной бабе ту самую удивленную, испуганную и растерянную девчонку с глазами диваленка, которая доверчиво побежала со мной в ярость сиеста Аргентины и потом ночью за руку взяла сама. Ищу и не могу найти. Ощущаю себя редкостным дебилом при этом. Вспоминаю, как ржал над выражениями физиономии кота и егеря, когда они смотрели на Масю, когда говорили о ней. Мне казалось, что это все наигранное. Правда, я и сам свою морду не сильно контролировал, как выяснилось потом, после просмотра видосов скрещения малого». Но все равно это было не то. И мне казалось, что я-то до такой степени маразма не дойду. И вот теперь, коник, у меня для тебя плохие новости. За одну неделю, хотя какую нахер неделю, за одни, блядь, сутки, я сошел с ума, просто свихнулся. Самое прикольное, что отчет в этом полностью себе отдаю. От этого хочется одновременно ржать и кого-нибудь прибить. Отчетливо чешутся кулаки, ловлю себя в полете и переубываюсь. Нет уж, и без того рожа битая. А мне надо быть красавчиком, когда к Вите поеду. Завтра, завтра поеду к ней. И похер на предупреждения и советы, сумасшедшие мысли другими категориями.